Был чудесный день. Стоял и бабье лето. Лансье шел по улицам, умиротворенный прозрачностью воздуха и мыслями о свободе. Он решил проверить, не пришел ли ответ насчет Луи. Его провели в просторный кабинет. Все здесь напоминало о недавних событиях. Треснувшие стекла заклеенные бумагой, стульчик из будуара рядом с массивным письменным столом, папки и здесь же американские консервы. Полковник Дежен был высоким, седым и настолько благообразным, что оказалось, он создан для раздачи орденов и открытия памятников. Голос у него был тоже мягкий, преисполненный благородства. Я должен сообщить вам, господин Лансье, прискорбную весть. Ваш сын, лейтенант Луи Лансье, героически погиб за Францию. Он кавалер Почетного легиона и награжден Советским орденом Отечественная война. Лансье тискал в руках шляпу, из его глаз текли слезы. «Вы можете гордиться таким сыном, господин Лансье!» Лансье не помнил, как он простился с полковником, когда шел до дома. Он сказал Марте «Уи», и она сразу все поняла. Он сидел в полутемной комнате и глядел на фотографию сына. Марта входила на цыпочках, приносила лекарства, гладила мужа по голове. За два года совместной жизни она привыкла к тому, что Морис без причины впадает в отчаяние. Теперь она впервые понимала горе мужа, и от этого он ей стал ближе. Вначале Лансье не мог ни о чем думать. Он только вспоминал детство сына, болезни, тревогу Марселины, шалости мальчика, веселый его смех, последнюю встречу в Бордо. Потом Лансье начал упрекать себя. Я недостаточно ценил Луи. Мадо в моих глазах его заслоняла. Я думал, что он резок, шумлив, не понимает оттенков чувств. А он все понимал. Он действительно любил Францию. Мало любоваться вязами жили нот. Нужно уметь за них отдать жизнь. Как странно. Луи повторил где-то в России эпопею любого защитника Вердена. Он был воистину моим сыном. Я понимаю, почему он поехал туда. Он искал опасности. Он ненавидел политику, как я. И все ли равно, какое правительство в России. Воевали они замечательно, даже немцы об этом писали. Я предпочитаю у нас американцев, но это не мешает мне признать, что без Сталинграда в Париже сидели бы немцы. Я, кажется, ошибался насчет русских. Немецкие газеты нас сбивали с толку. Они вели свою отечественную войну. Даже название ордена это показывает. Я могу осуждать наших коммунистов, но я преклоняюсь перед патриотизмом русских. Луи это понял до меня. Полковник прав. Таким сыном можно гордиться. У него было большое сердце, как у Марселины. Может быть, и я вложил в него все лучшее, что у меня было, память о Вердене. Но как ужасно, что я его потерял. Когда пришел Морило, Лансье сказал, «Вот и Луи нет. Знаете, мы можем гордиться». «Нашими сыновьями, я часто думал, что я оставлю после себя, кроме дурацких коллекций в Рошене. Теперь я знаю, что кто-то вспоминает с благодарностью подвиг Луи. Это очень много, ведь до сих пор Францию освещают огни Вердена». Мурилу сказал, «У вас Мадо, не знаю, может быть, ее тоже убили в России». Или в Африке. Это было в начале октября. А вскоре после этого в комнату Лансье вошла Мадо. Она была в Париже уже несколько недель и не могла решиться прийти к отцу. Еще в Лиможе кто-то при ней сказал «Я работал на Рошене», Лансье ходил перед немцами на задних лапках. Мадо знала отца и легко представила себе все. Ей хотелось увидеть дом, где прошло ее детство, убедиться, что отец не заброшен. Морило рассказал ей про женитьбу Лансье и похвалил Марту, но все в ней восставало при мысли о встрече с отцом. И она пришла только после того, как Морило сказал, он очень убит смертью Луи. Лансье вскрикнул и ничего не мог сказать, слезы его душили. Она нежно обняла его, взяла со стола фотографию Луи, долго ее разглядывала. Лансье говорил, «Ты знаешь, где он погиб? В России. Он искал опасности. Оставим политику. Нужно признать, что русские воевали лучше всех. Я понимаю, почему Луи выбрал именно Россию. Ты помнишь инженера, который бывал у нас до войны? Он уже тогда говорил, что русские будут замечательно воевать. Невель ему, не верил». Он оказался большим негодяем, этот Невель. Мне рассказали, что он удрал в Германию. Бедный Лео. Его послали в лагерь. Никаких известий. Мы хотели его спасти, но немцы были сильнее. Дюма арестовали. А Леонтина погибла. Замечательно. Как Луи. Но зачем я все это говорю? Я очень постарел, Мадо. У меня мысли путаются. Главное, что ты нашлась. Где ты была все эти годы? Мадо вместо того, чтобы ответить, стал расспрашивать отца про Луи. Потом они вспомнили далекие годы, Марселину, Желенот. И все же Лансье повторил свой вопрос. Где ты была, Мадо? Ему хотелось спросить, почему она ушла от мужа, но он боялся выговорить слово «Берти». Вдруг она знает про некролог. В Маки. А до Маки здесь, в подполье. «Почему же ты не пришла сюда?» «Не могла. Я воевала». Лансье про себя улыбнулся. «Теперь все говорят, что они воевали. Ну, какой же солдат Мадо?» Наверное, влюбилась в какого-нибудь террориста, писала его портреты. Он ласково поглядел на нее, и вдруг ему стало не по себе. Не Мадо это...» Ее подменили. Какие у нее строгие глаза и сумасшедшие! Это характер Марселины. Но Марселина вложила себя в любовь, ушла от отца ко мне, а Мадо ушла от мужа в маки. Что значит воевала, Мадо? Ведь не стреляла же ты в людей! Она печально улыбнулась. Я делала то, что все... Он понял, что ничего больше от нее не добьется. Робко спросил, — Ты останешься здесь, правда? Мы приготовили тебе комнату. Нет. И не проси, это невозможно. Но почему?